и Уайт-Чэппелл-Корта в деревне Степной, где церковным ктитерам был местный Балии. Темза стала, что случается реже одного раза в столетие, так как морские приливы препятствуют образованию на ней льда. По замерзшей реке ездили на повозках. На Темзе открылась ярмарка с палатками, с боями медведей и быков. Тут же на льду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 а по прочности — кораблю. Урки входили в состав армады. Военные урки, правда, имели большое водоизмещение. Так, Большой Грифон, капитанское судно, которым командовал Лопе-де-Медина, было вместимостью в 650 тонн и имело на борту 40 пушек. Торговая же и контрабандистская урки были значительно меньших размеров. Моряки ценили и уважали это утлое суденышко. Тросы токелажа на нем были из пеньковых стренд, некоторые из них со совплетенные внутрь железной проволокой, что свидетельствовало, быть может, о намерении, хотя научный и не совсем обоснованном, обеспечить правильное действие компаса при магнитных бурях. Оснастка Урки состояла не только из этих тонких тросов, но и из толстых перлиний, из кабри испанских галер и камелов римских трирем. Румпель был очень длинным.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 Эта исполинская растрескавшаяся лачуга в Бескай насквозь пронизана светом. Солнечные лучи проникают во все ее расщелины. Суровый хайскивель — сплошная идиллия. Беская — краса перенеев, коксовая краса Альп. В опасных бухтах близ Сан-Себастьяна, леса и фуэн-Тарабии в бурную погоду под небом затянутым тучами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 по ту сторону Фолли-Пира и Дердл-Пайера, и даже дальше у Уэкхэма, между Чорчхопом и Саутвеллем. Бухта, сжатая со всех сторон отвесными берегами, превосходящими своей высотой и ее ширину, с каждой минутой все больше погружалась в темноту. Мутный туман, обычно подымающийся к ночи, все сгущался. Становилось темно, как в глубоком колодце, узкий выход из бухты в море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 деяние Бога. Не сознавая за собой никакой вины, он безропотно принял свершившееся. Ни малейшие жалобы. Безупречный, не упрекает. Неожиданное изгнание, которому его подвергли, не вызвало у него ни одного движения. Внутренне он словно окаменел, но ребенок не склонился под неожиданным ударом судьбы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 что и на географической карте, было нечто фантастическое в этой ночной картине. Это напоминалось серп луны, кажущийся иногда темнее, чем охватываемый им округлый клочок неба. На всем берегу, от одного мыса до другого, не было ни одного огонька, указывающего на близость горящего очага, ни одного освещенного окна, ни одного человеческого жилища. Густая тьма,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 Догадка имеет свое компеле-интрара. Заставь войти. В иных местах и перед иными предметами мы невольно останавливаемся в раздумье и пытаемся проникнуть в их сущность. Иногда мы наталкиваемся на полуоткрытую неосвещенную дверь в неведомый мир. Кого не навел бы на размышление вид этого мертвеца? Огромная сила распада бесшумно подтачивала этот труп.